«Необходимость очищения древних учений. 26 мая 34-го. Приведу вам страничку из учения. Столько извращений, столько неточностей допущено в учениях. Всякое очищение является великим служением воистину. Каждое устремление обновить истину, как она дана человечеству, есть огненное служение». Трудно представить себе, насколько затуманены умы различными злотолкованиями. Каждый человек напряжен в искании новых толкований, удаляясь все больше и больше от истины. Расчленение так ярко утверждается в религиях, в науке и во всем творчестве. Каждый мир имеет соответствие с другим миром, каждая истина исходит от другой истины. Только открытому сердцу открывается истина. Так напряженное сознание, которое чувствует пульс космический, передает свое биение светлыми мыслями. Истинно велик огненный пульс, явленный огненному сердцу.